это Дерби?» — шепотом спросила она. Министр иностранных дел. Почти не шевеля губами, прошелестел Фондорин. Мизинов оглянулся на Шептунов и грозно двинул бровями. «Ваш Маклафлин, видно, тертый калач, без особых предрассудков и сантиментов», — продолжил канцлер свои рассуждения. «Если разыскать его в Лондоне, то можно еще до всякого скандала провести с ним конфиденциальную беседу». предъявить улики, пригрозить оглаской. Ведь случай скандал, он конченый человек. Я британские обычаи знаю. В обществе ему никто руки не подаст, хоть обвесься орденами с головы до ног. Опять же, два убийства — это не шутки. Уголовным процессом пахнет. Человек он умный. Если еще и хороших денег предложить, да поместьем где-нибудь в Заволжье пожаловать». может дать необходимые сведения, а Шувалов использует их для давления на лорда Дерби, пригрозит разоблачением, и британский кабинет немедленно станет шелковым. Как генерал? Клюнет Маклафлин на комбинацию угрозы и подкупа? Никуда не денется, уверенно пообещал генерал. Я этот вариант тоже рассматривал, для того и привел с собой Раста Фондорина. Без высочайшего одобрения назначить человека на такое тонкое дело не посмел. Уж больно много на карту поставлено. Фондорин находчив, решителен, оригинального строя мысли, а главное, уже бывал в Лондоне с секретным, наисложнейшим заданием и блестяще справился. Знает язык, с маклафлином знаком лично. Надо? Похитит? Нельзя похитить? Договориться. Не договориться поможет Шувалову организовать хороший скандал. Может свидетельствовать против Маклафлина и сам. как непосредственный очевидец обладает незаурядным даром убеждения а швалов кто прошептала варя наш посол рассеянно ответил титулярный советник думавший о чем-то своем и кажется не очень-то слушавший генерала как Фондорин, справишься спросил император съездишь в лондон съезжу в ваше величество сказал рост петрович от чего же не съездить